Темнеет зимой рано. Приехав домой, я залил в лампу нефть и зажег фитиль. Лампа чадила и попахивала бензином, но свет давала более яркий, чем свечи. Я подвесил лампу в трапезной, научил домашних, как ею пользоваться, а затем вручил Настеньке серьги с изумрудами. Она сразу побежала к зеркалу, Надела украшений, долго стояла, потрясенная их красотой. Подошедшие полюбопытствовать дворовые женщины ахали. Вместе с кулоном серьги смотрелись одним гарнитуром. Камни были одного оттенка, одинаковой огранки. По цене они равнялись стоимости нашего дома. Визгу и поцелуев было много. Ночь прошла бурно. Настя благодарила по-своему, по-женски. Утро началось со стука в нашу спальню. На пороге стоял один из охранников. — Хозяин, у ворот царские воины тебя видеть хотят. — Передай, сейчас буду. Я быстро оделся и, ополоснув лицо, направился к воротам. Там горцевали на лошадях три воина из личной охраны. В голове мелькнуло. Если бы арестовать пришли, ворвались, да и люди были бы из разбойного приказа. Один из воинов спрыгнул с седла, поздоровался. — Лекарь Кожин, ты будешь? — Да, я. — Царь к себе призывает, немедля. — Сейчас вазок запрягут, подождите. — Поспешай, мы подождем. Я распорядился запрягать свой вазок. Сам стал быстро переодеваться, все-таки к царю иду. Накинув на плечи шубу, уселся в вазок, и мы поехали. Воины поскакали передо мной. В голове метались мысли, зачем понадобился, вроде ничего такого не натворил, за что бы царь вызвать мог. Налоги плачу исправно, не занедужил ли. Подъехали к Кремлю. Воины, не задерживаясь, миновали ворота и спешились. Дальше мы пошли пешком. Ездить по Кремлю на лошадях было нельзя, это была царская привилегия. Во дворце меня вели по переходам, поворот за поворотом, мы проходили залы, спускались и поднимались. С непривычки можно было и заплутать. Подвели к дверям в широком коридоре. Сбоку стояли два воина с саблями у пояса и бердышами в руке. Велели обождать. Я машинально принялся разглядывать расписанный потолок. Дверь открылась, и меня пригласили. В небольшой комнате было несколько человек, вшитых золотом одеждах. Царя я угадал только потому что он единственный сидел в кресле. Я согнулся в поклоне, поприветствовал. — Это ты, кожен лекарь? — Я, государь. — Наслышан, наслышан. Годков несколько тому, князь Рязанский, я тебе сказывал. В обороне татар зело хитростью басурман изводил. «Да вот английские и французские короли через послов меня благодарили за умение твое. А испанский король Филипп почему-то недоволен. Пишет, крепость в Картахене ты порушил, Людишек многих побил. Но да мы зато не в обиде. Большой приездни у меня с Филиппом нет». Царь захихикал, и придворные заулыбались. «Посол шведский вчерась прибыл, с нижайшей просьбой. Король шведский Карл занедужил, просят приехать тебя, лекарь. Слухи о твоем умении лекарском уже по всем дворам королевским ходят. Поедешь ли?» «Я поклонился». «Государь, не гневайся. У меня и здесь работы полно, да еще и шведы, боюсь, не забыли, как я корабль их не повредил, из плена сбегая. Царь и приближенные громко засмеялись. Наш пострел везде поспел, а когда ж ты лечить-то успеваешь? То шведом пакость учинишь, То в Гишпанском государстве разорение. Да вот татары жалуются на тебя. Инда ладно, не в обиде зато. Честь и жизнь свою защищал. Прощаю. Но нынче Швеция нам союзник, Супротив Польши и османов. Помочь надобно и лестно. Вестимо умом и рукоделием своим почитай Все государи гордятся. А как занедужили русского лекаря им давай. Цени сие. Ну ладно, ступай с Богом. Шведы разор учинять не будут. В том посол поклялся. Но ехать надо. С Богом. Царь приближенный и я перекрестились. Я поклонился и вышел. За дырями меня догнал один из вельмож, Взял под руку и повел по коридорам. Вошел в одну из дверей, я следом. На лавке сидели два мужа в иноземной одежде. Да и хоть в русские рубахи их обряди, все равно будет видно иноземцы. Бороды эспаньолкой, а не лопатой. Волосы на голове стрижены в кружок. Даже выражение на лице высокомерное, но не нашенское. Я поклонился. Шведы вскочили, оба высокие, худощавые. Отвесили поклоны, подметя шляпами пол. Вельможа представил меня. Лекарь Кожин по царскому велению и просьбе короля шведского Карла Густава доставлен. Шведы еще раз поклонились. Теперь уже мне. Я склонил голову. Шведы говорили по-русски, правда, с акцентом, иногда коверкая слова, но понять их можно было. По их словам, монарх заболел уже полгода назад. Ему становится хуже. Местные лекари помочь не могут. Иноземные, арабы, фрязы, бритты не берутся. Приехали чаломбить, просить помощи. Сказать, что за болезнь они не могли. А может, и не хотели, а вдруг откажусь. — Ладно, — решил я. — Съездить посмотреть можно. Надо решить два вопроса. Во-первых, как добираться? Зима? Санями долго? Но этот вопрос уже был решен. Санями до Либавы, а там судно ждет. Второй вопрос — оплата. Здесь тоже проблем не возникло. Посол и его сопровождающий заверили, что оплата будет по результату, но не хуже, чем в других королевских дворах. Уговорились выезжать завтра с утра. Послы с охраной будут меня сопровождать. Дороги неспокойные, объяснил посол. А ему дорога собственная голова, если по какой-либо причине меня не довезут. С тем мы и раскланились.